Со временем я понял. Если она дает на мои вопросы неверные ответы, самое правильное считать, что в неудачном повороте событий повинен я сам. Но где еще сможете вы, по первому требованию, получить обнадеживающие, вдохновляющие прогнозы на реальное будущее? Куда еще сможете вы, обуреваемый хандрой, приехать ветреным январским днем и за пять минут получить от человека относительно чужого наполовину правдоподобное уверение в том, что вы именно тот, кем себя считаете, что в конечном счете все у вас сложится не так уж и дерьмово. Хотел бы я знать, доктор Фрейд, повел бы он себя с вами столь же любезно, показал бы себя таким же всезнающим, Сказал бы вам то, что вы хотите услышать? Сомневаюсь. Собственно говоря, в дурные дни, наступившие после моего развода, я познакомился в Сент-Луисе, заехав туда по делам, с девушкой, полногрудой красавицей двадцати с чем-то лет, которая тратила тысячи долларов на часами консультируясь у чрезвычайно уважаемого в этом мрачноватом городе красных крыш психоаналитика. И вот однажды она влетела в его кабинет в настроении самым радостном. «О, доктор Фастнахт!» — скричала она. «Я проснулась сегодня и поняла, что здорово, что готова покончить с визитами к вам, идти по жизни самостоятельно, как зрелый человек». «Вы исцелили меня? Я так счастлива!» На что старый прохвост ответил, «Боже, какая ужасная новость! Ваше желание отказаться от терапии есть наиболее тревожное свидетельство того, что вы до крайности в ней нуждаетесь. Вы больны гораздо сильнее, чем я думал. Ложитесь!» Миссис Миллер ни за что не высказала бы мнение столь огорчительного. У нее иная стратегия. Если бы вы пришли к ней с подобным заявлением, она постаралась бы дать вам больше надежды, чем на обычном сеансе, пожала бы вашу руку, отказалась, возможно, от пяти долларов на счастье и, возведя брови, сказала бы «Приходите, когда вас что-нибудь станет смущать». Ее философия такова «Хороший день – это хороший день». На время нашей жизни их приходится не так уж и много. Идите и насладитесь им. И это всего лишь прозаическая сторона миссис Миллер. А какую из них я назвал бы лучшей? Ее служение? Целительство? Для описания тайны все эти слова почти непригодны. А тайна есть важнейшая составляющая чего угодно. По сути, единственное, что ценно для меня на нынешнем этапе моей жизни, сейчас, когда половину пути я уже прошел. Наличие тайны – приятнейшее качество. Вещи, поступка человека. Вы можете знать о ее существовании, но лишь немногое целиком она вам неизвестна. Она – запутанное обещание чего-то и вовсе вам неведомого. Последствий, взаимодействий, подозрений. И самое лучшее для вас – не вникать в него слишком глубоко, потому что это способно привести вас в тупик, к фактам. Вот вам типичная тайна. Вы приезжаете в Кливленд, который всегда не любили, Знакомитесь там с очень красивой женщиной, приглашаете ее отобедать с вами, угощаете лобстерами, беседуете об острове у берегов штата Мэн, на котором вы оба побывали с прежними возлюбленными и замечательно провели там время, и этот разговор действует на вас с нею столь живительно, что вы едва ли не бегом поднимаетесь в ваш номер и чего только там друг с дружкой не вытворяете». На следующее утро вы чувствуете себя превосходно, улетаете в другой город и даже думать о той женщине забываете. Только к Клибленду вы до конца вашей жизни относитесь хорошо, хоть и не можете припомнить почему. Миссис Миллер, когда я приезжаю к ней ради пятидолларовой консультации, не раскрывает мне ни секретов мира, ни обстоятельств моей будущей жизни в нем. Она всего лишь ободряет меня, успокаивает на сей счет, позволяет ненадолго окунуться в тайну, которая окружена ее жизнь, и отсылает домой с окрепшими надеждами, переполненным любопытством и домыслами уровня самого низкого. Кто она, эта миссис Миллер, если не «Цыганка», «Еврейка», «Марокканка», «Миллер» — это настоящая ее фамилия. И кто эти люди, что живут у нее? Родственники, мужья. А наше гражданство у них имеется? И чем они занимаются? Торгуют оружием, паспортами, иностранной валютой, а на уровне чуть более высоком — Как я ей показался? Кому из нас не хотелось спросить об этом у доктора? Впрочем, я прилагаю все усилия к тому, чтобы не узнать ни на йоту больше того, что случайно открывается при моих посещениях мне, поскольку такое знание сулит лишь потери. Оно завалит меня скучными фактами, и я вынужден буду искать другую тайну, а то и вовсе обходиться без неё. Как я и ожидал, от одной лишь близости к свету, пробивавшемуся сквозь ее теплых тонов шторы, похожему на давний свет другого столетия. На душе у меня легчает, как у автостопщика, рядом с которым тормозит машина, когда он уже лишился последней надежды. Многое вдруг стало казаться возможным и близким. А ведь совсем недавно этого не было». Однако, окинув маленькое прямоугольное ранчо миссис Миллер ностальгическим взглядом, я обнаружил, что парадная дверь дома приотворена примерно на дюйм. Кто-то наблюдал за мной из дома, гадая, кто я и что у меня на уме. Может, развлекаюсь в машине с женщиной? Или я полицейский? Пьяный, остановившийся, чтобы поспать? Собственно, я не уверен даже, что дверь была приоткрыта. Для меня это было такой же загадкой, как сам я. Для того, кто, как мне представлялось, смотрит на меня из дома. Наша общая загадка, если он, она существует, идеальная, почти супружеская «ты мне, я тебе». И я, ощущая себя обновленным ребенком, родившимся прямо в середине положенной ему жизни, тронулся с места и скоро влился в поток шедших на юг машин.